202. И ты лучше им поешь песни. На некоторые стадии развития уявлений неизвестных форм лучше известных, поэтому неизвестные и незнакомые будем приветствовать. Незнакомый путь является трудность в явлении. Старые формы во взаимоотношениях заменяются новыми, а мы будем охранять. Пусть лучше будут охранены, но сохранять чистоту новых форм. Отсюда и скала. Не допрыгнуть и не разрушить, и мы на страже, но охраним и вас новых. Я свет в моем свете. Своим светом увидишь свет от света. Я свет, ты свет, слившийся в свете поверх всего, как свет солнца поверх земли. Восстань, тело света. «Присоединись и слейся с моим светом, и будет свет твой в свете моем». Недовольны отношением к нам, где неотступность и где предстояние. Паяц продолжает настойчиво свою роль. Как волью новое в эту негодную форму? Убрать. Угодливое ли питание и поддакивание, и улыбки ни к чему? Улыбками не достичь Учения. Суровая, несломимая непоколебимость. Базар не нужен. Все новое во всем новом, до самых мелочей. Обновление, пересмотр всего. Когда прекратится уплата Дани старым формам взаимоотношений? Новое, новое, новое. Все новое во всем. Свет диктует свои законы. Старый свинарник с его формами остается в прошлом, как символ сброшенной рухляди как символ того, к чему уже нет и не может быть возврата. Спокойствие и все двенадцать качеств утвердим в жизни. Теоретических качеств не нужно.